Как оказалось, мне опять пришлось старить тропу для остальных, всей своей массой утаптывая снег и шаг за шагом продвигаясь вперед. Впрочем, я не жаловался. Думаю, я был бы даже рад. Ощути я внезапно усталость. Но нет, мое тело было неутомимо. И что такое усталость, не знала. Остальные всадники, выстроившись гуськом, ехали позади. Здесь, у самого подножия гранитной скалы, снега было особенно много.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 Гномов я толком не знал. Видимо, эти крепко сбитые коротышки были из тех, что предпочитали оставаться внизу и редко поднимались на поверхность. Тиксу с нами не пустили. Как пояснил усмехающийся в бороду коин «Моего неугомонного спутника отправили в пещеру удить рыбу и кошеварить Заодно поведать остальным гномам о нашем путешествии. Утолит их любопытство». «Наше продвижение замедлилось еще больше».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 А нам вовсе не улыбалось возвращаться домой в потемках. Да и дел у меня было выше крыши. Ничего даже толком осмотреть не успел. Как тут же сорвался следующее путешествие. Слава Создателю, хоть не на край света! Рикар первым не выдержал молчания. Спешившись, он передал поводье едущему следом к Койну. Подошел ко мне и напрямую поинтересовался. «Господин!»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 чью шкурку испещряли кровавые пятна. «Ушастого словили!» «М-да!» Едущий сзади Койн удивленно присвистнул, на мгновение оторвавшись от изучения скалы, но ничего не сказал. Помимо гновов произошедшего увидели шрам с мрачным, что мерно покачивались в седлах, но нергалы остались бесстрастными к смерти незадачливого зайца. Остальные не успели ничего заметить. Все произошло слишком быстро. Ну и хорошо, меньше разговоров будет.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 В книге посвящен не один десяток страниц. Вопрос в том, хочу ли я учиться этому. «Ну, это как с мечом альтопором. Ежели возьмется за оружие недотепа какой-то, то по неумению сам себя без пальцев оставит», согласился здоровяк, хлопая ладонью по рукояти топора. «Да, то есть нет», качнул я головой, вновь подтягивая к себе стремящийся к очередным кустарникам щупальца. «Это не оружие, инструмент!»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 «Рикар, повторяю, щупальца — это инструмент!» Вновь набрался себя терпения. «Только от хозяина зависит, как он использует свою лопату. Для вскапывания огорода или чтобы огреть ею чересчур болтливого соседа по голове. Понимаешь?» «Понимаю, господин!» С сомнением отозвался здоровяк и чертыхнулся, угодив по колено в покрытую снегом яму. «Да кто лопата? А это? И еще морг... морган какой-то!»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 Лишь молча смотрел на меня выпученными глазами. На следующем шаге здоровяк запнулся от торчащей земли корень и чудом удержался на ногах. Зато это помогло ему немного прийти в себя и слабо кивнуть, давая понять, что он готов слушать дальше. Но это все неважно, всё одно для меня это просто занимательное чтиво. Потому как я не собираюсь приносить человеческие жертвы ни Марграту, ни Темному, ни пусть даже самому Создателю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 «Хватит так жить! Пора из добычи становиться охотниками!» «Не понимаю, господин!» — признался Рикарно, морщив лоб. «На шурдов охотиться? Дело хорошее! Так ведь далеко они, сами говорите, в ледяных пиках обретаются! Даже если и доберемся туда, там же и поляжем!» «Я говорил, что в ледяных пиках находится главный город шурдов!» Буркнул я и зло выругался. Когда сразу пяток щупалец, азартно рванулись с заснеженной красавицей ели, по чьим ветвям суматошно заскакала перепуганная белка. Своим рывком щупальца добились того, что я тяжело упал на колени. Хорошо еще, что плашмя не рухнул. Смахну хвостом, белка перепрыгнула на ветвь соседнего дерева и через мгновение исчезла из вида. А щупальца разочарованно поникли. Встав, я зло посмотрел на посмеивающегося рекара.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 надо обескровливать шурдов не дожидаясь их визита к нам в гости чем больше мы их убьем тем меньше их явится и самое для меня главное тем позднее они явятся и тем меньше вокруг нас будет их разведчиков и всякой нечисти верно говорите господин глядя на меня с изумлением произнес рикар старый корест такого бы не сказал вот только что где их норы искать